тот ты не хочешь вспоминать. Я ухожу в дом, уважая желание Бэйли побыть одной. Давить ни к чему, звать с собой тоже. Она в замешательстве. Сердится на отца и гадает, тот ли он человек, которого она знала, может ли ему доверять. Она привыкла к стабильности, к его любви и щедрости, а теперь всё это под большим вопросом. Как я её понимаю? защитить её. От чего? От того, чем он занимался в техналовке? От того, чем он стал свидетелем? Или же он хочет защитить Бэйли от чего-то ещё, чего я пока не знаю и не хочу знать. Взад-вперёд расхаживаю по спальне, ссорится с Бэйли ни к чему. Но мне отчаянно нужна любая ниточка, единственная, что приходит в голову, переосмыслить и обсудить наши смутные, обрывочные воспоминания о об Боуне и сопоставить их с событиями последних суток. Где они пересекаются? Внезапно я понимаю. В Остине. Незадолго до переезда в Сосолита мне предложили там работу. Кинозвезда, жившая в Вест-Лейк-Драйв, которая огибает озеро, решила переделать свой дом типа ранчо. Она хотела избавиться от Тауры, бывшего мужа. Тот любил всё современное и терпеть не мог деревенский стиль. Дизайнер по интерьеру посоветовала обставить дом моими изделиями. Но заказчица хотела принять непосредственное участие, поэтому мне нужно было приехать на 2 недели к ней и произвести все работы на месте. Я предложила Оуну отправиться со мной, а он зарубил идею на корню. Он расстроился. Что из-за этой поездки отложится мой переезд в Солита и начало нашей совместной жизни. Мне тоже не терпелось перебраться в Калифорнию, и не очень улыбалась перспектива работы бок о бок с требовательным клиентом. Поэтому я отказалась от предложения. Однако я заметила странность в поведении Оулена. Обычно он не требовал столько внимания и не пытался меня контролировать. Когда я решила обсудить с ним эту ситуацию, Он извинился и сказал, что нервничает из-за переезда. Его тревожило, как Бэйли справится с моим присутствием в доме. Для Она всё сводилось к Бэйли. Любые перемены, которые затрагивали её, отражались и на нём. Я понимала его беспокойство и не стала развивать тему. Теперь я вспоминаю ещё один подозрительный момент, связанный с Остином. Когда я предложила мужу поехать со мной на симпозиум резчиков по дереву в Остин, Он изменился в лице. Возражать сразу не стал, но попытался отвертеться от поездки. Возможно, дело в самом Остине. Оуэн боялся, что я могу наткнуться на что-то, от чего ему пришлось бежать. Беру телефон и звоню Джейку, ярому фанату, который буквально бредит футболом и смотрит все матчи подряд. Университетские команды, национальная футбольная лига, исторические матчи на YouTube. Что ты знаешь про футбольный стадион Ностина, спрашиваю я. Название у него другое, это точно. Что тебе известно про их футбольную команду? Ты про Лонгхорн? Что именно тебя интересует? Какие у неё цвета? А что? Я жду, Джейк вздыхает. Оранжевый и белый. Ты уверен? Да, ярко-оранжевый и белый. Форма талисман команды, футбольные вороты, зона защиты, весь стадион. Сейчас за полночь, Хан. Я сплю. Зачем тебе? Сказать ему правду я не могу. Слишком безумно это звучит. Федеральный маршал, явившийся к нам в дом оттуда. Бейли помнить, что было там. Оуэн отреагировал странно, когда я предложила туда съездить, причём дважды. Я не хочу говорить Джейку, что Остин всё, что у меня есть. Если бы мой дедушка был жив, я бы ему рассказал. Он не śёл бы меня сумасшедшей. Он просто сел бы рядом и поддержал морально. Вот почему дедушка так хорошо со мной справлялся. Он помогал мне понять, что я должна сделать. Первый урок, который он преподал мне в моей будущей профессии, заключался вот в чём. Рещик по дереву Не просто превращает кусок материала в то, что хочет. Сперва нужно заглянуть внутрь дерева и понять, чем оно было раньше. Это первый шаг к тому, чтобы создать что-нибудь прекрасное. Первый шаг к тому, чтобы сделать что-нибудь из ничего. Если бы он был здесь, он бы тоже понял. Я могла бы ему рассказать. Он посмотрел бы мне в глаза и пожал бы плечами. Что тебе терять? Он понял бы, что я уже всё решил в защите её. Джейк, я тебе перезвоню. Завтра, найди меня завтра. Я вешаю трубку и выхожу к Бэйл. Она сидит, глядя на залив с хозяйским видом, потягивает мою вину. Чем занимаешься? спрашиваю я. Бокал почти пуст, когда я уходил, он был почти полным. Гобы девочке перепачкана красным. "Я только чуть-чуть", с вызовом отвечает она. "Мне не жалко. Тогда почему ты так на меня смотришь? Тебе нужно собрать вещи. Зачем?" Я подумала о том, что ты сказала. "А свадьбе, а в Устьин. Думаю, нам придётся туда съездить". "В Устьин?" я киваю. Бэли смотрит на меня с недоумением. "С ума сойти". Чем нам поможет поездка в Остин? Мне хочется ответить ей правду. Если я попытаюсь процитировать дедушку и скажу, что мы с ней будем снимать древесину слой за слоем, то услышит ли меня Бэйл? Сомневаюсь. А если я расскажу, что мне удалось скомпоновать из обрывков информации, воспоминаний и догадок, кто она наверняка всбрыкнёт и откажется ехать? Поэтому я говорю ей то, что она готова услышать, что звучит как правда и как мог бы сказать её отец. Это лучше, чем сидеть здесь и ждать. Как насчёт школы? спрашивает Билль. Я вот так запросто прогуляю уроки. Ты ведь собиралась завтра остаться дома, напоминаю я. Ну да, соглашается она. Наверное. Я направляюсь в дом, мысленно я уже в пути. В общем, собирайся.